2.5. Дропшиппинг. Это модель организации интернет-торговли таким образом, что продавец не хранит товар у себя и вообще никаким образом с товаром не взаимодействует. Всё, что он делает, создаёт витрину и размещается на маркетплейсах, а дальше передаёт заказ производителю или поставщику, дистрибьютору. Дропшиппинг называют ещё прямой доставкой, минуя склад непосредственного продавца, ведь никакого склада у него нет. У продавца вообще ничего нет, кроме витрины маркетплейса. Это делает вертикаль дропшиппинга очень смежной с арбитражем. Однако она все таки выбивается из общей массы вертикалей, потому что она требует более серьезного подхода и отношения. Дропшиппинг представляет собой настоящий онлайн-бизнес, ты настраиваешь рекламу и организуешь цепочку поставки, а для этого необходимо найти своего поставщика. Поэтому многие арбитражники, которые долго работали с товаркой или нутрой, Начинают развивать направление дропшиппинга, так как им может надоесть арбитражить трафик или у них возникает желание построить более серьезный бизнес. Как начать в этой вертикали? Ключевая задача найти нишу, то есть ответить себе на вопрос, что продавать. В этом и заключается ключ к успеху в дропшиппинге. Те, кто занимается этим направлением, постоянно ищут трендовые товары, например, на том же AliExpress, о котором я говорил ранее. Из таких трендовых товаров формируется витрина продавца. Для этого даже есть специальные сервисы, чтобы посмотреть, как растут различные товары. Есть два варианта для старта. Первый создать интернет-магазин на одном из движков, например, Shopify. Второй зайти на один из маркетплейсов: Ozon, Wildberries, Amazon и другие. Оба варианта это серьёзное направление, в которое требуется заходить осознанно, и как если бы вы запускали полноценный бизнес с командой, серьёзными инвестициями и готовностью ждать их возврата. По самым скромным подсчётам для качественной и серьёзной организации работы потребуется не меньше тысяч долларов в наличии, потому что тесты в дропшиппинге съедают огромное количество бюджета. При этом тысяч — это если вы уже примерно знаете, какой вам нужен товар. Первый вариант работы по дропшиппингу создание интернет-магазина. Самый популярный ресурс для создания интернет-магазинов американский движок Shopify. Есть и другие, но Shopify лидер этого сегмента. Почему? Он максимально настроен именно на это направление. Дополнительные плагины для поиска товаров на AliExpress, автоматическое размещение заказов у поставщика, работа с трендами, отзывами и многое другое. Shopify хорош тем, что автоматизирует проект интернет-магазина. Минус и одновременно плюс этого никто не заморачивается с дизайном. Если пройтись по интернет-магазинам, может показаться, что они все одинаковые, и действительно, дизайн и формат работы очень схожи, потому что все построены на бесплатных шаблонах Shopify. Это подтверждает одну гипотезу: для обеспечения хорошей конверсии юзеру не особо важен дизайн, важнее юзабилити. То есть удобство покупки товаров. Представим, что мы выбрали нишу товары для йоги. Чтобы создать интернет-магазин, просто выбора шаблона на Shopify мало, необходимо заполнить магазин товарами, а для этого необходимо найти поставщиков. Для этого обычно используется AliExpress. Там, ищем нужный товар, пишем продавцу напрямую и договариваемся о поставке. Следующий шаг подключение платёжки. Shopify это не процессинг. Этот движок для создания интернет-магазинов, который не может принимать оплату за товары. Для этого к нему необходимо подключить платёжку. Самое известное и распространённая в мире PayPal. Ещё пользуется популярностью Stripe. Эти две основные системы заняли свои ниши. PayPal для тех, кто уже привык работать, выставлять счета и получать оплаты без банковской карты. Stripe для тех, кому привычнее осуществлять платежи именно с банковской карты. Если не брать в расчет Китай, в котором своя собственная кухня, то для основных рынков сбыта в Америке и Европе упомянутые платежные системы долгое время остаются основными. Подключение и работа с платежками – это отдельная головная боль для тех, кто работает в дропшиппинге и e-commerce с территории СНГ. Дело в том, что международные платежные системы не любят наш регион за большое количество умельцев, которые пытаются каким-то образом систему обмануть и кинуть ее на деньги отправляют некачественный товар, размещают кривые заказы, когда товар совсем не соответствует заявленной на витрине картинке, или когда вообще клиент заказывает один товар, а ему приходит другой. Все эти нечестные истории сильно подмочили репутацию выходцев из СНГ, которые занимаются e-commerce и в частности дропшиппингом. и открыть платежку стало сложно. Приходится искать варианты с другими юрисдикциями и так далее. Есть два способа открыть платёжку для своего интернет-магазина: открыть полноценную компанию в Америке или Европе, взять платёжку в аренду. На индивидуального предпринимателя из России или на русскую компанию для работы в интернет-магазине платёжку открыть не получится. Остаётся вариант с арендой. Предложение по аренде платёжек легко найти в Телеграме в группах, которые специализируются именно на e-commerce или дропшиппинге. Ключевые отличия дропшиппинга от других вертикалей. Дропшиппинг имеет такие же характеристики, что и e-commerce. Главная из них работа в долгую. Чтобы заработать деньги, нужно выстраивать отношения с клиентом, email-маркетинг, понятные цепочки контактов и тому подобное. Каждая витрина магазина, работающего по дропшиппинг-модели, со временем имеет все шансы превратиться в полноценный интернет-магазин. В случае такой трансформации Можно рассчитывать на действительно серьезные заработки. Поэтому важным звеном становится customer саппорт для постоянной работы поддержки клиентов и, конечно, для отработки негативных отзывов. Когда я занимался этим направлением, только в отделе customer саппорт работали несколько человек. Еще одно важное отличие поставщики. При дропшиппинге зачастую вся работа строится без договоров, чисто через аккаунт на AliExpress. Такие поставщики часто косячат, меняются, даже кидают. У них заканчивается товар, резко без видимых причин вырастает цена и сотни других негативных вариантов. Работа с поставщиками очень энерго- и время времязатратна, поэтому обязательно нужен человек, который будет заниматься только этим направлением. Из очевидных плюсов и как особенность всего направления, любой источник трафика буквально заточен под дропшиппинг. Facebook, TikTok и другие. Для них нет особой разницы, по какой схеме ты работаешь. Для них это все и-коммерс, e ведь все очень белое, понятное продажа конкретных физических товаров. На основе таких характеристик дропшиппинг это не та ниша, в которую можно зайти и попробовать, потестить одному или даже вдвоем. Чтобы добиться значимых результатов, необходимо сразу строить команду минимум в 4-5 человек, которые имеют твердый опыт в e-commerce, умеют строить маркетинговые цепочки и разбираются в рекламе. Как настроить оптимизацию, как собрать аудиторию и тому подобное. Все это делает дропшиппинг нишей, в которой можно зарабатывать большие деньги. Поправка: большие и долгие деньги. Инвестировать нужно существенные сразу. Для арбитражников или команд, которые арбитражат e-commerce, это отличный вариант эволюции. Обычно успех одбивают те спецы, которые уже поработали с e-commerce. Поняли, что им нравится это направление и, конечно, обрели определенную экспертизу, выраженную высокими результатами. На основе этого органично возникает желание расширяться, запускать свой продукт. Следующий шаг после дропшиппинга запуск своего бренда. Это довольно легко сделать, когда уже есть определенный капитал, своя команда, закрыты вопросы по обработке обращений клиентов. свой бренд по дропшиппингу. Когда вы уже поработали с поставщиками, то достаточно просто договориться с одним или несколькими надежными и проверенными поставщиками на поставку товаров с конкретным логотипом. Китайцы делают это без проблем, даже на цене это практически не отражается, особенно при крупных и регулярных партиях. Создание своего бренда, торговой марки приводит к одному очень серьезному преимуществу. Возникновению капитализации. Этот продукт обладает большей добавленной стоимостью. Если развивать бизнес и продвигать товары, это приводит к усилению бренда. Более высокая капитализация открывает несколько возможностей: дальнейшее развитие и превращение в сильный бренд, известный в определенном регионе или во всем мире, или к возможности продать его на определенном этапе за серьезные деньги. Второй вариант работы по дропшиппингу через маркетплейсы, пример Amazon. Один из главных маркетплейсов для работы по схеме дропшиппинга Amazon. Люди, которые здесь работают это отдельный пласт предпринимателей, которые действуют мощно долго, глубоко погружаясь в это направление. Кто-то даже делает свои курсы по обучению продажам на Amazon и преподносит собственный опыт как какое-то сакральное знание с посылом Если вы научитесь работать на Amazon, то будете в шоколаде на всю оставшуюся жизнь. Отчасти Amazon это действительно отдельная вселенная с множеством уникальных правил и законов. Не просто так компания является одной из самых крупных и дорогих в мире, и держится обособленно в плане собственных алгоритмов ранжирования. У них есть свои рейтинги категории, в которые продавцы хотели бы попадать. Это как с музыкантами в Spotify. Те мозаканты становятся популярными треки, которых залетают в плейлисты кураторов и рекомендации. В целом, Amazon это очень крутое и интересное направление, которое однозначно выходит за рамки арбитража. Главное его отличие от создания интернет-магазина не нужно подключать платежку. Один из восходящих трендов, в принципе, это дропшиппинг на маркетплейсах Озон и Wildberries. Есть очень серьезные кейсы по заработку на RU-площадках. Однако Amazon все же видится более перспективным на данный момент, так как американский маркетплейс работает на весь мир. Схема работы по дропшиппингу привлекательна тем, что по геоограничений нет. Когда мы работали по этой модели, мы трафик лили на весь мир: в Европу, Азию, Северную и Южную Америку. Но можно сконцентрироваться и на одном направлении и лить только на него. Если действительно есть желание работать на маркетплейсах, то их необходимо изучить взять и сразу начать зарабатывать, насколько не получится. Маркетплейс перспективное направление, в которое стоит глубоко погрузиться, прежде чем выйти на серьезный результат. Выбрали Amazon, можно изучать его самостоятельно методом проб и ошибок. Долгое, дорогое и малоперспективное занятие. Лучше пройти толковый курс, побыстрее, но также упорно, А еще менее затратно в части денег и нервов с большей вероятностью положительного результата. Если быть откровенным, Арбитражники не сильно любят это направление, потому что они не любят долгих тем, в которых надо глубоко разбираться, ведь арбитраж это money making, а не бизнес. Поэтому среднестатистический статистический вебмастер выберет вариант, в котором он быстро и попроще зальет на какое-то направление, через неделю получит свои деньги и двинет дальше. Такая схема на взгляд обычного арбитражника, пусть даже и очень хорошего, более привлекательна вместо больших вложений, набора команды и долгого ожидания возврата инвестиций.